У окна стоял небольшой стол с шахматами, шашками и игрой в гусек. В одном углу комнаты находился радиоприемник, а в другом — телевизор. Рядом с этой комнатой по правую сторону имелась еще одна комната с двумя кроватями. По левую сторону была третья комната с одной кроватью. — Вот эта комнатка будет моя, — сказала кнопочка, — а ваша где две кровати? «А средняя комната будет общая», — сказал Пестренькой. «Мы будем здесь слушать радио, смотреть телевидение, а также сидеть и обсуждать разные вопросы». «В первую очередь я предлагаю обсудить вопрос, как бы пообедать». «Об обеде можешь не беспокоиться», — сказала Кнопочка. «У кого есть волшебная палочка, у того всегда будет и обед, и ужин. Но тебе в первую очередь нужно принять ванну». «Зачем же мне еще ванну, если я уже пропылесосился?» — возразил пестренькой. «Хоть ты и пропылесосился, но чище не стал. Ни за что не сяду за стол с таким грязнули. Или купайся или не будешь обедать». Пришлось пестренькому покориться. Он пошел в ванную комнату и решил вымыть только лицо, а кнопочки — сказать, что вымылся весь. Подойдя к умывальнику, он принялся изучать его устройство. Над рукомойником была доска из пластмассы, представлявшая собой как бы пульт управления. В центре этого пульта имелось круглое зеркало. Под зеркалом расположился ряд кнопок с рисунками. Под кнопками было несколько рукояток в виде рагулик. В верхней части пульта над зеркалом торчала широкая изогнутая трубка в виде рупора. Под рупором был прикреплен к доске щетинистый валик. А еще выше, под самым потолком, была еще одна изогнутая трубка с наконечником, как у садовой лейки. По обеим сторонам зеркала имелось несколько выдвижных ящичков. Выдвинув ящичек, на котором было нарисовано мыло, Пестренька увидел, что в нем лежит кусок мыла. Заглянув в ящичек с изображением зубной щетки, пестренькой обнаружил зубную щетку. В ящичке с изображением зубной пасты он нашел тюбик с зубной пастой. — Ничего удивительного. Что нарисовано, то и лежит, — с удовлетворением сказал Пестренькой и принялся разглядывать имевшиеся под зеркалом кнопки. Под одной кнопкой была нарисована трубочка в виде рупора. Пестренькой нажал эту кнопку, и сейчас же рупор, который торчал сверху, немного наклонился, и из него подул теплым воздухом. — Ага, — сообразил Пестренькой, — это, без сомнения, трубка для просушивания волос после мытья головы. Он нажал другую кнопку, под которой было нарисовано что-то вроде ршика для чистки посуды, и сейчас же прямо ему на голову опустился щетинистый валик и стал вертеться причесывая волосы. Пёстренький сначала даже присел от испуга, но, увидев, что валик спокойно вертится, осмелел и, подставив под него голову, сказал «Ничего страшного! Просто автоматическая щетка для причесывания волос!» Закончив с причесыванием, он нажал кнопку, под которой был изображен флакончик с одеколоном. И сейчас же, из отверстия, которое имелось рядом с зеркалом, в лицо ему прыснула струя одеколона. Пестренько не успел даже зажмуриться, в глазах у него зверски защипало. Протерев глаза кулаками и размазав по щекам выступившие слезы, он сказал: Тоже ничего удивительного. Раз нарисован одеколон, значит, и прыскать должно одеколоном. Вот если бы был нарисован одеколон, опрыскало, к примеру, сказать, чернилами, это было бы удивительно. Вслед за этим он перешел к изучению рукояток, которые имелись под краном. Здесь были какие-то совсем уж непонятные рисунки. Под одной рукояткой было изображение головы коротышки красного цвета. Под другой был такой же коротышка, но синенькой. Под третьей рукояткой была нарисована красная рука. Под четвертой такая же рука, но синяя. Ничего не поняв в этих обозначениях, Пестренька повернул первую попавшуюся рукоятку, и сейчас же на него с шумом хлынул поток воды. Пестеренька подумал, что на него снова начинает прыскать одеколоном, и нарочно зажмурился. Постепенно он понял, что на этот раз дело вовсе не в одеколоне, и, открыв глаза, увидел, что его поливает водой из душа. Он уже хотел удивиться, но вовремя спохватился».